Мы с Эдиком спустились на улицу. Эдик глядел на меня с восхищением и говорил, что у меня настоящий административный талант, что он Эдик так бы не мог, что есть все-таки, значит, методы борьбы достаточно эффективные и в то же время достаточно далекие от уголовщины. Я в ответ втолковывал ему, что все это не так просто, что всем талантам моим грош цена. Будь здесь в ы б е г а л а и не страдай так Лавр Федотович от последствий гастрономической дискуссии, к л о п а бы нашего обязательно припечатали. Счастливый случай всех нас спас. Тем временем был подан автомобиль, Лавр а Федотовича вывели под руки и бережно погрузили на передние сиденья. Хлебоводов, ф а р ф у р к и з и комендант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 позитивной р е м о р а л и з а ц и и нельзя терять надежду, сказал он. Пока имеешь дело с человеческими существами, терять надежду нельзя. Тут в автомобиле поднялся крик, Сцепились фарфурки с ц е п и л и с ь ф а р ф у р к и с Хлебовводовым. Хлебовводов, которому от запаха бензина стало хуже, требовал немедленного движения вперед. При этом он кричал, что народ любит быструю езду. ф а р ф у р к и с же, чувствуя себя единственным в машине деловым человеком, ответственным за все, доказывал, что присутствие постороннего и непроверенного шофера превращает закрытые заседания в открытые, и что, кроме того, согласно инструкции, заседания в отсутствие научного консультанта проводиться не могут, а если и проводятся, то в дальнейшем признаются недействительными затруднения. осведомился Лавр Федотович слегка окрепшим голосом товарищ ф а р ф у р к и у с устраните ободренный ф а р ф у р к и у с с азартом принялся устранять я не успел и глазом моргнуть как меня к о о п т и р о в а л и в качестве в Рио научного консультанта шофер был отпущен а я оказался на его месте давай давай шептал мне на ухо невидимый Эдик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 Стонал Хлебовводов. Неудобно, неудобно, говорил ф а ф у р к и с Комендант сбегайте. Да куда мы его посадим? С надрывом спрашивал Хлебовводов. В багажник что ли мы его посадим? Ничего ничего. Как-нибудь разместимся. Я решил прекратить эту постыдную сцену. Напоминаю, сказал я строго, согласно инструкции завода-изготовителя машина пятиместная. Нарушение инструкции я не потерплю. Я из-за вашего полковника прокол в тех талон зарабатывать не намерен. Комендант уже в ы с у н у в ш и й б ы л о ногу наружу, втянул ее обратно. Ехать бы, умирал хлебовводов. Светерком бы, сказал Лавр Федотович, есть предложение ехать. Не дожидаясь задержавшихся, другие предложения есть. Шофёр, поезжайте! Я завел двигатель и стал осторожно разворачивать машину, пробираясь сквозь толпу ребятишек. Лавр Федотович совсем п р и о б о д р и л с я Ласковые теплые солнце и свежий налетающий ветерок сотворили с ним маленькое чудо. Он даже впал в юмористическое настроение и позволил себе сказать к а л а м б у р про полковника спал он спал а теперь вот все проспал я наконец развернулся и мы покатили по улицам нового Китежа.